стиснула его левую рукою и вдруг упала. Розу подняли, она была мертва. — Смерть! Скорее, смерть! — воскликнул Паткуль задыхающимся голосом.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 Колесо-то проедет по нем, бочонок рассыпется, и тогда народ смело подбирай червончики. Между тем, как толком народным не было умолку, Паткуль просил духовника своего, прибывшего к нему в четыре часа утра, приступить во имя Христа Спасителя к святому делу, пока около тюрьмы шум народный не увеличился.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 Наш всемилостивейший государь, Карл XII, повелел сего изменника отечеству. При слове «изменник» Паткуль вскричал с негодованием «Неправда!» «Я служил отечеству своему слишком усердно и верно!»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 За каждым ударом страдалец призывал имя Бога, пока обе руки и ноги были раздроплены. Пятнадцать ударов. Быто писатели о числе их спорят. Пятнадцать ударов нанесены ему так неловко или с такую адскую потехою, что он и после них остался жив. Капитан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 В это время кумушки прикусили язык. Мастера, трудившиеся над колесом, побледнели, как полотно. Вся масса народа безмолвствовала, как будто вместе с падкулем положила свою голову на плаху. Изо рта у него хлынула кровь. «Плюю в лицо Карла! Роза!» — прохрипел страдалец. Палач ударил раз, два, три, и голова отвалилась.